В, С, Р и К, который, к сожалению, не послушал брата Марка. У читателя, надо думать, давно вертятся на языке вопросы. Откуда Арнау так много знал о Солженицыне? Где он раздобыл дано Светлова? Вернемся к публикации «Неополитик». Там рассказывается, что во время посещения Советского Союза знаменитый криминолог встречался с людьми, интересовавшими его в связи с темой «Солженицын и Ветров», и беседовал с ними, читаем, «Арнау надиктовал на монитофон накануне отъезда из Москвы, видимо, с целью подвести итог к тем встречам и зафиксировать их результаты», Владимир Бушин. Запись следующего содержания. В беседе с В. профессором С. и Фрау Р. неоднократно высказывалось мнение, что Солженицын занимал в лагере доверительные позиции. Напомним, что в 1974 году, когда Арнау приезжал в Советский Союз, еще не было книг о нем ни Натальи Решетовской, ни Ржезача, ни Чалмаева, ни Ж. Нивы, ни многих других публикаций. проливших свет на темную историю Солженицына. Но ныне, после всех этих публикаций, которые к тому же здесь часто цитировались, мы едва ли нарушим тайну Франка Арнау или журнала «Неополитик», если выскажем уверенность, что помянутые в магнитофонной записи В это никто иной, как Виткевич, Н.Д., профессор С. Симонян, К.С., фрау Р. Решетовская, иа все знакомые нам неоднократно упоминавшиеся в нашем повествовании лица дали орнау выразил уверенность в том что кто-то из лиц с которыми он беседовал а может и вся они ведь ничего секретного или опасного тут не было рассказал о его посещении своим знакомым как о следствии этого он затем говорит что однажды кто-то позвонил ему в гостиницу в России, где он жил, и на немецком языке не слишком чистом попросил о встрече. Арно удал согласие. Я затем встретился в холле с одним мужчиной, читаем в журнале. Он представился мне, назвав себя и дал свой точный адрес. Имя этого визитёра, как и в трёх только что упомянутых случаях, по воле автора или его публикаторов, обозначенная лишь одной буквой «К». Этот «К» поведал зарубежному гостю, что теперь он реабилитирован, но в течение многих лет имел большие трудности. В доказательство выложил копии разного рода писем, петиции и протестов, направленных во всевозможные официальные инстанции. Потом заявил, что вся его жизнь и судьба были и в прошлом, и сейчас тесно связаны с Солженицыным. Этот человек и рассказал о подлинном характере интересующих нас лагерных событий 22 января 1952 года. Поскольку был их очевидцем, он-то и презентовал Арнау донос Ветрова, при этом сообщил, что в своё время сей документ был предъявлен в ходе одного из процессов по реабилитации некоего третьего лица и к счастью сохранился у адвоката. Он получил документ от адвоката, которого удалось убедить в том, что документ может быть полезен к для его собственной реабилитации. Арнау откровенен, он говорит: "Я не исключаю, что этот человек был подослан, но не верю в это. У меня сложилось мнение, что он говорит и ищет правду. Эта вера и это мнение дорогого стоят, ибо принадлежит не какому-нибудь дилетанту-любителю, а выдающемуся криминологу. Действительно, чего стоит хотя бы один тот факт, что К назвал свой адрес и пригласил посетить его. Не составляло большого труда проверить подлинность этого адреса. Кроме того, о личности К можно было справиться опять-таки без великих усилий, хотя бы у Фрау Эрн или профессора С. Думается, если Арнау не сделал этого, то не только потому, что у него оставалось уже мало времени до отъезда, или потому, что он, как читаем, решил посетить К в свой свой следующий приезд в Москву. Скорее всего, главную роль сыграло здесь именно доверие к подлинности самого К и того, что тот говорил, и наконец, абсолютно убийственного для репутации Солженицына документа, который криминолог получил тогда в гостинице Россия. И в самом деле, среди близких к Солженицыну людей был в ту пору некто Ка, в облике которого все совпадает с теми сведениями, что Арнал привел о своем визитере. Тот говорил по-немецки, и Ка знает немецкий, поскольку его специальность немецкая литература. Говорил не совсем легко и чисто, и Ка говорил, скорее всего, именно так, ибо живой разговорной практики у него было мало. Визитер был когда-то репрессирован, а потом его реабилитировали. Тоже и Ка. Вся жизнь и судьба визитера были связаны с Солженицыным. Именно так обстояло дело и у Ка. Но не вся жизнь, а по крайней мере с молодых лет перед войной оба в одном и том же Московском институте. Первый там учился, второй работал. Во время войны побывали в одних и тех же местах. в частности в Восточной Пруссии. И тот и другой на фронте, именно в той же Восточной Пруссии были арестованы. Несколько лет заключения провели вместе, в одном лагере. После освобождения или ревитации неоднократно встречались, поддерживали близкие отношения. Солженицын даже избрал Кав в качестве прообраза для довольно приметного персонажа в одном из своих произведений. Разве всего этого мало для заявления о святи двух жизней и судьбе? Наконец такая подробность, как предъявление визитёрам копии заявления и писем, петиций и протестов, направленных во всевозможные официальные инстанции. Да, известный нам как буквально от молодых ногтей, занимался составлением именно таких пламенных бумаг. Дело в том, что получал выговора и другие взыскания во всех организациях, где состоял. Его исключали ото всюду: из пионеров, из кандидатов в членов комсомола, из комсомола, из школы, из Харьковского университета, из Московского института иностранных языков, из партии, из союза писателей. Да ещё исключали кое-откуда, и не один раз, а несколько, из комсомола трижды. Расскажем лишь об одном. В 1927 году, после семилетки, Ка поступил в электротехническую профшколу. Хотя его до этого исключили из пионеров, он каким-то образом уже кандидат в члены комсомола. Однажды на собрании ячейки юный трибун выступил против линии Коминтерна в Китае. Отчасти, возможно, и за это, но главным образом за две драки его исключают из кандидатов и из школы. Далее мы от него узнаем. 29 марта 1929 года меня наконец арестовали. Почему наконец? До да по всей вероятности по тому, что к этому времени вполне созрел для такой акции. За плечами уже не только пьяные драки, но и участие в распространении троцкистских листовок. Посидел в допре. Примечание. Дом предварительного заключения. Всего 10 дней. Ну как полагается брошенному в застенки трибуну, успел-таки объявить голодовку. В 1982 году к опять исключили, на сей раз кардинально из числа граждан Советского Союза. Таким образом, эпоха выговоров и вышибонов к простиралась на огромный отрезок истории нашего отечества, от времён позднего нэпа до периода зрелого социализма. Ему не выносили выговоров только в яслях, не исключали только из детского сада, и то, пожалуй, лишь потому, что он там не побывал. За свою долгую жизнь он умер в 1997 году в Кёльне. Как встречался со множеством совершенно разных людей, состоял в совсем непохожих друг на друга организациях, пережил столь резко отличные времена, а отношение к нему в конце концов было везде и всегда одинаковым, сводящимся к приглашению. позвольте вам выйти вон. Между тем люди, постречавшиеся на жизненном пути, нередко давали ему добрые и дельные советы. Один говорил: "Не будь сам себе врагом". Другой убеждал: "По работе покажи себя на деле". Третий стыдил: "Не пей, секретарь комитета комсомола, куда к апрел шёл работать, кажется, в многотиражку". Говорил: "Поварись в рабочем котле, иди на производство, к станку". Даже следователь Харьковского допра И где к 13 часов героический голодал не отпустил его бездружеского напутствия. Вам бы поработать. Но особенно дельный совет дал старший двоюродный брат Марк ещё в ту бурную пору, когда юный Касыков шёл к коммцентру. Уж лучше занимайся анонизмом, это менее вредно. Увы, младший брат не последовал и росственному совету. Со всей энергии он продолжал свою бурную деятельность, сопровождавшуюся писанием объяснений, опровержений, протестов в петиции вплоть аж до самого римского папы. В результате ему действительно было что предъявить. Орнаув доказательство своих многолетних страданий и аголтел любви к справедливости.